Джеймс Брогден. Кровопийца. Перевод выполнен командой Telegram-канала Библиотека Нагаша. Переводчик Евгений К. Актион убегает от зверя по лабиринту тёмных, извилистых коридоров. Хотя по форме преследователь и напоминает человека в доспехах, у него волчья голова, глаза горят во тьме словно прожекторы, а с языка капает слюна. И он предвкушает тот момент, когда попробует плоть преследуемого на вкус. От грохота тяжёлой поступь пет трясётся земля, когти скребут стены. Этот скрежет напоминает вопли обезумевших душ. Единственное, что мешает зверю немедленно схватить его, это огромный размер Тот вынужден прокладывать путь через узкие проходы, ползти в неестественных позах, задевая косматой головой потолок, в то время как воин, проскальзывая через узкие пространства, падает, карабкается, бежит. Чудовище воет от восторга и голода. Зверь не заинтересован в его преследовании. Он хочет, чтобы Актион знал, как близко он находится. Он наслаждается этим. Актион наг и безоружен. Ему приходит в голову мысль просто позволить поймать себя и покончить с этим, но у него есть смутное и непонятное чувство, что не позволить зверю поймать добычу, куда как важнее его собственной жизни. Откуда взялось это непонятное обязательство и благодаря кому оно родилось, он не знает. Он не может вспомнить то, что происходило до того момента, как его стал преследовать зверь, и у него нет никакого представления о том, куда ему бежать в этом бесконечном лабиринте тесных проходов. Но это не значит, что здесь нет места для коротких передышек. В лабиринте обитают окалиты зверя, Мелкие слабые существа, которые легко попадают в руки Актиона, и когда их кровь орошает его плоть, её запах тут же маскирует воина, и появляется возможность передохнуть. Но такие передышки кратковременны, потому что кровь быстро высыхает, и зверь снова может учуять его запах. А тогда охота возобновляется. И кто конкретно этот свидетель? потребовала ответа первый адъютант Галадамицы. Она стояла у гололитического дисплея, на котором было изображено башня ШП высотой в 1,5 километра. Изображение медленно вращалось, парило в воздухе над главным алтарём управления и напоминало перевёрнутый клык. Цветное изображение мерцало и прерывалось помехами, но было достаточно чётким, чтобы разглядеть населённые районы, выделенные зелёным цветом вверху, янтарные области в среднем пределе, уже нанесённые на карту, но ещё не признанные безопасными для заселения, а также красные области в нижнем пределе, где непрерывно горели костры джинов и где в нечастивом сиянии обустраивали свои логовища ползунны. Арбитр Дэрий Рейвен старался сильно не всматриваться. Его нервировало, что его дом изображён в таком виде. Поскольку жилые помещения занимали только верхнюю часть шипа, ему не хотелось думать о бездне заброшенных туннелей и камер, простиравшихся далеко вглубь под ноги, и особенно не хотелось думать о том, что находится снаружи. Ни один здравомыслящий человек этого не делал. Лучше отвлечься, сосредоточившись на текущей работе. Это Скрибец, первый адъютант, ответил он. Собирают плесень в канале под жилыми помещениями. Вот здесь. Он указал точку на призрачном дисплее прямо под зелёной зоной, стараясь не прикасаться к изображению. Домиция нахмурилась ещё больше. Атаки становятся всё ближе, пробормотала Анна. Он в вашей камере для допросов? Да, первый адъютант. Хорошо. Пойдёмте и поговорим с нашим несчастным скрипцом плесени. Она отпустила призрачный образ отрывистой молитвой и вышла из визуализированной часовни. Отрывистый стук её трости эхом отдавался в мрачном помещении. Хромота её не замедляла. Во всяком случае, казалось, что травма не повлияла на то, как быстро она ходит. Говорили, что она боролась с чем-то внешним и выжила, и тот факт, что это не свело её с ума, только вынудил Дарья ещё больше бояться её. В том же бою погибла почти половина подчиненных ей арбитров, и именно после него он был поспешно принят на службу. Ему выдали дополнительные паёки и оружие, но формы не было, кроме знака власти двуглавого орла с распростёртыми крыльями, которого он приколол на одежду. Оквила была древним символом, который часто находили в реликвиях, принадлежавших изначальному экипажу шипа, и почиталась как знак преемственности от тех первых храбрецов, которые сражались с чужаками. Он был полон решимости заслужить этот знак, поэтому, убедившись, что он висит ровно, Дари поспешил за первым адъютантом. Скребец оказался глистоподобной породе и на человека по имени Велк из корпуса Стурга. Однако его личность была единственной точной информацией, которую они смогли от него получить. Всё остальное было невнятным бормотанием. Тот распустил сопли и изредка прерывался на крики и хныканье. Оно было белое, словно труп, стонал он. И быстрое, во имя благословенного святого Геллера, оно было таким быстрым, Он был грязным и весь измазан кровью, жиром и плесенью, которую в его обязанности входило собирать для пищевых чанов. Единственными чистыми вещами на нём были следы слёз на щеках и бинты, которыми он был перевязан от кончиков пальцев до локтя. Похоже, ему удалось спастись, бросившись в вентиляционное отверстие. От него воняло гнеющей слизью и горело и плотью, и он был прикован к койке, так как пытался перегрысть горло хирургу, который его осматривал. Это был ползун? спросил Дарий. Ползун? Да нет, конечно. Оно было огромное, на много больше. И ползуны по одному не ходят, понимаете? Оно действовало в одиночку. И я благодарен императору за то, что эта тварь была только одна. Значит, оно напоминало человека? Дарий отчётливо понимал, что первый адъютант тихо стоит в углу камеры для допросов и наблюдает за ним, слушает, какие он задаёт вопросы и оценивает его. Её одобрение означало больше, чем просто профессиональное уважение. Собственный жилой отсек Дария был не намного больше этой камеры, а повышение означало большую комнату вдали от ежедневных драк за объедки. Уважаемые семьи могут даже увидеть его улучшившийся статус и познакомить с ним своих дочерей. Волк беспомощно махнул рукой. У него были руки, это я точно помню. Он разорвал имея Петра на куски у меня на глазах. Петр был его двоюродным братом. Не то чтобы это много значило, поскольку каждый в шипе был чьим-то двоюродным братом. Но наиболее это было распространено в корпусе Стурга, где часто рождались полузуны. Знаешь, как лопается гидроканал, продолжал Уэлк, глядя на Дарию широко распахнутыми красными глазами. Этот булькающий звук, который он издаёт, когда растекается в разные стороны. Дари кивнул. Это то, что я слышал, даже после того, как бедняга перестал кричать. Просто булькающие звуки, булькающие звуки, понимаешь? Он хихикнул и начал кричать. Булькающие звуки! Булькающие звуки! Снова и снова, крича и смеясь одновременно, в то время как по его лицу текли слёзы, обосые ноги барабанили по стене, оставляя кровавые следы. Дарий и первый адъютант оставили его наедине с его криками. "Собери отряд", отдал приказ Галло, когда они вышли в коридор. "Исследуйте место нападения и выясните, говорил ли он правду, и соберите все останки. Возьми мешок для трупов". Она остановилась и задумалась. Хотя возьми-те несколько на всякий случай, если увидишь следы нападавшего, то не вздумай вступать в бой, понятно? Если этот белый зверь извне, он вам не по зубам. Действуй, запомни, не вступай в бой. Да, мам. Ответил он. Он изо всех сил старался говорить холодно и профессионально, как и она, но когда он ушел собирать свой отряд, его шаг ускорился, а сердце бешено забилось. Дарий сказал себе, что это от волнения и гордости, и постарался не обращать внимания на то, как сильно вспотели ладони. Дарий вёл отряд по лабиринту туннелей и галерей под жилыми блоками. Кроме него самого, их было четверо. Они были освобождены от своих гражданских обязанностей властью первого адъютанта. Он выбрал скрипцов и мусорщиков, тех, кто что-то знал о средних пределах. Они слышали те же слухи о белом звере, который разрывал людей на части и купался в их крови, и были не слишком рады приказу сопровождать новоиспеченного арбитра, но подчинились, увидев сияющую аквилю. Возможно, помог и пистолет, висящий на баку. На новобранца магнестрельное оружие было не положено, так что его новобранцы вооружились ножами и подручными средствами и шли позади него мрачно бормоча. Они говорили, что Шип когда-то был боевым кораблём. Единственным доказательством этого для Дариа были сказки, которые ему рассказывали в детстве, и искусно выполненные иллюмированные панели в Великой часовне, повествующей об избавлении Шипа от ужасов внешнего мира благоденным святым Геллером. Известно, что из-за какого-то бедствия в давно забытом прошлом переходы вышли из строя, и поэтому любое путешествие из одного места в другое было связано с прохождением старых коридоров и холлов, которые теперь представляли из себя отвесные шахты. Некоторые из них опускались до самых костров джиннов в самой глубине Шипа. Их пересекали помосты и верёвочные мосты, трапы и балки. А из беспросветных глубин доносились странные крики, стук механизмов, ядовитое свечение и порывы зловонного воздуха, достаточно сильное, чтобы отправить человека на верную смерть. Один из скребцов, косоглазый человек по имени Сарун, привел их туда, где работал Велк во время нападения. Скопление туннелей и каналов, где своеобразное сочетание тепла и конденсата позволяло толстым коврам водорослей расти на каждой поверхности. Они видели места, где их соскребали большими шпателями в наполовину заполненные мешки, лежащие на земле. Не все грибковые наросты в недрах шипа были съедобны. Некоторые выделяли кислоты, достаточно сильные, чтобы растворить плоть за несколько секунд. Другие служили гнёздами для слепых, почти полуметровых многоножек с ядовитыми жалами. А ещё были и такие, которые вырабатывали галлюциногенные и психоактивные вещества, пользующиеся большим спросом у жителей Шипа, желающих облегчить томительное существование. В отряде поговаривали, что более чем вероятно, что Вэлк убил своего напарника под воздействием наркотиков и пытался свалить вину за преступление на воображаемого злодея. Затем они нашли Петра. По крайней мере, то, что от него осталось. Он был разорван на части и тщательно выпотрошен. Конечности и внутренние органы были разбросаны и блестели. Казалось, что он просто взорвался изнутри. Выглядело невозможным, чтобы человек мог причинить другому столько вреда, даже находясь под воздействием галлюциногенных спор. Дарий сглотнул, чтобы не добавить содержимое своего желудка к останкам. "Сарун, Магач, соберите это", приказал он. Используйте шпатели. Брэк, Фестин, вы со мной. Брэк был крупным парнем, у которого не хватало ума, чтобы оспаривать приказы. Но Фестин подозрительно прищурился. Зачем? Что мы делаем? Он был скрипцом, худым, не как Брэк, созданным для того, чтобы ползать по большим каналам со шваброй и вычищать засоры. Он пришел с одним из своих инструментов, опасно выглядящим крюком на конце телескопического шеста. Мы, объявил Дари с выражением, как он надеялся мрачной решимости, собираемся выследить этого зверя до его логова и убить. Все четверо посмотрели на него. Мы что? спросил Фестин. Дари достал свой пистолет и принял воинственную позу. Послушайте, начал он. Вы можете довольствоваться ползанием по вонючим тоннелям, словно крысы, до конца своих дней. Но сейчас у вас есть шанс заявить о себе и улучшить свою участь. Когда мы принесём его голову первому адъютанту, нас всех хорошо вознаградят. Фестину указал своим крюком на беспорядок на полу и стенах. Ты ведь видишь это не так ли? Позади них очень отчётливо слышались звуки, с которыми мужчины убирали останки Петра. Хлюпающие звуки Годари исглотнул. Я вижу останки безоружного и необученного гражданского. А ещё я вижу, продолжил он понизив голос, чтобы он звучал как можно более угрожающе. Что ничтожный трубачист находится в опасной близости от того, чтобы получить пулю за неподчинение. Фестин отступил назад, подняв руки вверх. Хорошо, шеф, хорошо. В этом нет необходимости, я просто спросил. След нападавшего было несложно отследить. Он оставлял не только кровавые следы, но и моски на стенах и потолке, словно не боялся быть обнаруженным и даже не пытался скрыть свои следы. Дарий, Брек и Фестин чуть не сбились со следа при переходе через шахту. На другой стороне не было никаких отметин, но Брек задрал голову, стоя посреди скрипучего подиума, и там, где шахта уходила вверх под потолок, В внутренней стороне были приклёпаны грубые металлические скобы, служившие опорой для рук и ног. И одна из них была вымазана ржаво-коричневым цветом засохшей крови. Дарий почувствовал, как холодеют его кишки. Каждый новый уровень приближал существо к жилым помещениям. "Поднимайся", приказал он Фестину. Фестин отступил назад, покачав головой, и его глаза стали белыми от страха. Ни за что. Эта тварь рыщет вокруг. Ты сошёл с ума? Дарий постучал пистолетом по своему значку. Должен ли я напоминать о последствиях неподчинения прямому приказу? Фестинес издал истерический смешок. Пуля в голову. Он насупился и постучал пальцем промеж глаз. Действуй, сэр. Если стоит выбор между этим и тем, что случилось с Петром, что ж, по крайней мере, это будет быстро. "А, я не собираюсь тебя убивать", прорычал Дарий. "Просто оставлю тебя истекающим кровью, чтобы привлечь зверя и устроить на него засаду. Но если это твой выбор?" В шахте над ними послышались скольжение и стук. Оба мужчины посмотрели вверх. Оно находилось прямо над ними, висело вверх ногами. Его лицо было почти на одном уровне с их лицами. человекоподобное или достаточно похожее, но покрытое осыпающейся ржаво-коричневой коркой старой крови. Оно обнажило зубы в гротескной пародии на улыбку, и Дари заметил, что клыки у него невероятно остры. Маска ещё сильнее раскололась, и маленькие коричневые хлопья посыпались на их перекошенные лица. Они закричали, и он упал между ними, перекувырнувшись в воздухе с необычайной ловкостью и приземлился на ноги. Затем поднялся во весь рост, возвышаясь над ними. Фестин занёс свой крюк, чтобы сделать короткий и сильный удар, но существо вырвало оружие из его хватки и обрушило на его же голову, пробив череп до подбородка. Мгновение рабочий стоял, содрогаясь, пока его тело не получило сигнала смерти и не рухнуло. Тогда Брек бросился на зверя, замахнувшись толстой рукой. Его рёв перешёл в крик, сопровождаемый треском ломающейся кости, когда его конечности схватили и искрутили гигантские руки, согнув его под неестественными углами. С треском белые осколки кости пронзали кожу. Существо перебросило его через перила в пропасть. Дарик к тому времени был уже на полпути к остольным и кричал, чтобы они бежали. Он обогнул последний угол и увидел, что Сарун и Магач уже достали свои клинки. И в этот момент что-то ударило его сзади с такой силой, что он подлетел в воздух и упал на них, чудом избежав ранения. Затем среди них появилось чудовище из охры и кости. В отличие от машущих руками и кричащих скрипцов, оно сражалось в полной тишине, обнажённое и с почти балетной грацией. Оно увернулось от дикого взмаха клинка магача и сбило его с ног. Затем, пока Дарий пытался прицелиться дрожащими руками, оно откинуло голову Саруна назад и впилось ему в горло, перекусив клыками сонную артерию. Кровь хлынула на потолок, и сару надчатнулся в сторону, хлюпая и пуская алые струи, издавая ещё больше булькающих звуков. Нападающий прыжком вернулся к магачу, схватил его за лицо одной огромной рукой, поднял в воздух и с хрустом ударил затылком о выступающий металлический штырь, так что скрибец повис в нескольких футах от пола, дёргая ногами словно марионетка. Пока Магач висел, существо погрузило руку в его живот и вытащило оттуда горсть пурпурно-серых внутренностей. Дарий успел сделать один шальной выстрел, прежде чем существо повернулось и потянулось к нему и остановилось. Его красные пальцы отдёрнулись словно обожжённые, и существо отступило на шаг. Дарей увидел, что это на самом деле человек, мужчина, невероятно высокий и худой, словно изголодавшийся, а под шелушащимся слоем старой крови на его бледной плоти были вытатуированы тайные символы. Лицо его было исхудалым, с широким носом и горящими под опущенными бровями глазами. Но сейчас они казались скорее растерянными, чем свирепыми, а его тонкие губы извивались словно черви, словно он пытался что-то сказать. Затем мужчина вскочил и исчез. Актион убегает от чудовища, хотя оно всё ближе. Множество глаз в его чёрном панцире горят в темноте как прожекторы и ищут его, а издевательский смех эхом отдаётся в пещерах этого мира. Отчаянно нуждаясь в крови окалитов, чтобы замаскироваться, он легко справляется с ними, со всеми, кроме одного. На нём начертан знак, который он знает или думает, что знает по какому-то полузабытому кошмару. Символ горит так ярко, что на него больно смотреть, и он знает, что если прикоснуться к нему, тот обожжёт его так, как никогда не обжигает плоть огонь. Он прожжёт его, оставив шрам в форме крыла и заставит вспомнить что-то из того, кем он был. Он проснулся, Лёжа свернувшись в позу эмбриона, скрывающийся в каком-то узком пространстве. Он понял, что видит угловатые тени стен в тусклом красном свете, который просачивался из шахты в полу неподалёку. Пение. Здесь было пение. Нет, не только сейчас, но и раньше. Оно пробуждало его от глубокого сна настолько глубокого, что это могло быть смертью. Сейчас пения не было, только шепот и гул заброшенного мира вокруг него и двойной стук его сердец близнецов. Ты нас пираты небры, вспомнишь, сказал он себе, но не мог вспомнить, что это такое, потому что мысли все время ускользали, погребенные под запахом крови, который окружал и пронизывал его. Он поднял руку к лицу и увидел, что его пальцы измазаны кровью. Под потрескавшимися ногтями виднеются к лучья плоти. Император, спаси меня! – прошептал он в ужасе. Что я наделал? Он поднял пальцы к рту и пососал их, почувствовал в тяжелый соленомедный вкус крови, защищающий его от зверя, защищающий его от зверя. Но он пробил здесь слишком долго. Он уже слышит его приближение, грохот, крики, смех. Поэтому он вылезает из своего укрытия и делает единственное, что знает. Он бежит. Что ж, это было познавательно, произнёс голос, холодный и весёлый. Дарис в крике мочнулся. Он не спал, а был в ступоре, сидел и смотрел перед собой на бойню перед ним в течение неопределённого времени. Он бешено озирался по сторонам, но не мог увидеть говорящего. Кто кто здесь? прошептал он. Его отталкивая от аквила, продолжал голос, словно он и не говорил. Кажется, это была женщина. Он очевидно узнал её, что говорит о том, что в нём что-то осталось. Он больше, чем животное, но достаточно ли в нём осталось, чтобы дотянуть до конца? Вот в чём вопрос. Дарийв вскочил на ноги, размахивая пистолетом в сторону теней. Кто там? крикнул он. Покажись! Я приказываю властью первого адъютанта. Ну, если сама Домиция приказывает, то кто я такая, чтобы воспротивиться? ответил голос. Часть тени шевельнулась, открывая глазам молодую женщину. Она была безоружна, одета в обычный комбинезон работника Чана и выглядела довольно непримечательно, если не считать пышных выкрашенных в синий цвет волос, выбритых с боку головы. Она прислонилась к стене, скрестив руки, и смотрела на него, и его дрожащий пистолет без малейшего признака трепета. "Кто ты?" спросил Дарий. "Из какого корпуса? Что ты здесь сделаешь?" Она перечисляла все эти вопросы на пальцах, отвечая. "Можешь звать меня Райден, я не живу в корпусах, и я собираюсь помочь тебе победить существо, которое убивает твой народ." Он недоверчиво хмыкнул. Его разум уже говорил ему, что она не могла просто так появиться. Она должна была незаметно выйти из темноты, чтобы он не заметил. Ты лжёшь. Как ты можешь быть не из корпуса? И как ты можешь помочь с этой тварью? Да ты, он презрительно махнул на неё пистолетом. Ты никто иной, как И она изменилась всего на долю мгновения, слишком быстро, чтобы он мог быть уверен, что действительно увидел это, но достаточно, чтобы отшатнуться в шоке. Показались несимметричные глаза и дряблые конечности, плоть обнаженная, влажная, искаженная и скрученная, как растопленное сало. Райден наблюдал за его реакцией. Она не изменила позы. Ты ползун! Задыхаясь, закричал он. А ты идиот, заметила Анна. Но, возможно, мы сможем быть полезны друг другу, несмотря на всё это? Это было немыслимо. Ползуны были лишь немного менее отвратительны, чем демоны внешнего мира. Большинство из них были потомками изначально низшего класса шипа, искажёнными и мутировавшими из-за близости к кострам джиннов. Их аномалии усиливались поколениями близкородственного скрещивания, и ходили слухи, что некоторые даже обладали псикерскими способностями. Само по себе это не было такой уж проблемой. Ползунов можно было заблокировать в нижних пределах и предоставить самим себе, а их численность поддерживать периодическими очистительными рейдами. Но пагубное влияние внешних стремилось проникнуть в утробу каждой человеческой матери, от скромной работницы Чана до дочерей высокородных. Все жили в страхе родить ползуна, и ни одно рождение не признавалось. Ни один младенец не назывался по имени, пока брат-хирург не постановлял, что он чист в образе императора. За малейшее отклонение, будь то лишний мизинец на ноге, новорождённого бросали в нижних пределах, чтобы он либо погибал, либо был воспитан чудовищными сородичами. Таково было стремление первого адъютанта к чистоте. Дарий Понятия не имел, была ли Райдан результатом такого несчастного рождения или потомком извращенцев. Да и не хотел знать. Прочь, мерзкая тварь, прошептал он. Возвращайся в яму, которая породила тебя, и забери свои иллюзии с собой. Она спокойно кивнула, но не в знак согласия, а скорее так, словно его ответ был полностью предсказуем. "Пока ты будешь делать что?" спросила Анна. "Овернёшься к Дамиции и расскажешь ей, как ты угробил свой отряд и позволил скрыться своей добыче?" Признаюсь, я не слишком много знаю о том, как вы, арбитры, работаете, но я не могу представить, чтобы она повысила тебя за это. Он понял, что на это ему возразить нечего. Или, продолжила она, ты сможешь вернуться героем, единолично победившим чудовище Пьющая кровь. Я дам тебе немного времени на подумать, пока ты будешь стоять здесь и смотреть на Она ткнула босой ногой во что-то, что блестело красным. Напомни, кто это был? Дари не охотно опустил пистолет. Как ты можешь мне помочь? И что ты хочешь взамен? Не здесь, ответила она, оглядываясь вокруг. Он ушёл, но мы всё ещё слишком близко. Сначала ты должен кое-что увидеть. Пойдём. Она повернулась, чтобы уйти, но он замешкался, и она обернулась. Если это поможет, то я обещаю, что тебя не поджарят на вертеле. Не в этом дело. Пробормотал он, но все равно последовал за ней. Риден вела его по извилистым проходам и гулким помещениям, по мостам, перекинутым через бурлящие глубины и через узкие щели, где им приходилось ползти на животе, словно червям. Они взбирались по наклонным лестницам и спускались по усыпям ржавеющих обломков, огибая стены помещения, похожего на собор, где лежали колоссальные громады машин, навалившиеся друг на друга словно древние звери, сцепившиеся в смертельной схватке. Дарий потерял всякое чувство времени и направления задолго до этого. Всё, что он понимал, что она неуклонно, неумолимо вела их вниз, в нижние пределы, куда не осмеливался соваться никто, кроме ползунов и самых безрассудных скрипцов. В конце концов она остановилась. Мы пришли, прошептала Анна. Куда? Туда, где я его нашла, где я его разбудила. Они вышли в широкую однобокую камеру через её самый узкий и низкий конец, и Дари с благоговением смотрел на огромные, похожие на трубы каналы, тянущиеся вверх и в стороны от него. Каждый из них был так же велик, как любой из туннелей, по которым вела его Райден, и был далеко за пределами досягаемости его слабого факела. Его дух замирал при мысли о том, что придётся преодолевать их, но к счастью, интересующий объект находился гораздо ближе, леже на наклонном полу. "Я не смогла ощутить его разум, пока не оказалась почти вплотную с ним", сказала Анна. "Он был так слаб, даже не видел снов". Увидев силуэт, он сначала подумал, что это другое тело, но быстро понял, что очертания слишком грубые, больше похожие на грубую статую человека или неаккуратно вырезанный саркофаг. Черты лица не более чем бугры и углубления, сросшиеся вместе ноги, а руки сраслись с туловищем. Подойдя ближе, Дарий понял, что свет его факела просвечивается сквозь него пёстрыми оттенками охры, янтаря и красного. такого глубокого, что казался чёрным, а то, что он принял за твёрдый пластик или смолу, на самом деле было пулой оболочкой из чего-то похожего на струпие, сплетённой и узловатой, и расколотой от лоба до паха. Края разреза были загнуты наружу, словно его вскрыли или что-то вылупилось как из кокона. Это сохраняло ему жизнь, прошептал Райден. Я не могу понять, как. Должно быть, он был здесь с первых дней существования Шипа, возможно, десятки поколений. Всё это время он лежал здесь, спал и ждал, когда его разбудят. Она провела кончиками пальцев по закрученным контурам кокона. Но кто он? Что он такое? Он космодесантник, просто ответила она. Дарий рассмеялся. Он ничего не мог с собой поделать, словно она сказала ему, что это сам благословенный святой Гельлер, сошедший со своего места по правую руку от императора. Дарий видел адепту со старта столько в стеклянном зале великой часовни. Крылатые ангельские существа, извергающие праведный огонь из своих рук, отгоняя бурлящие орды внешних. Он не мог сравнить этих пылающих ярким огнём защитников с хищным, покрытым запекшейся кровью призраком, который разорвал его команду, и он сказал ей об этом. Она холодно посмотрела на него. "Я видела его", продолжила Анна. "Я видела, как он лежал здесь в безжизненном сне. Я видела отверстия в его плоти, через которые его сделали сильнее смертных людей. Я видела следы на его коже. У него здесь Вытатуирована аквила, прям как твой знак арбитра. Она провела линию через верхнюю часть груди от одного плеча до другого. Это символ верности своим братьям и императору. Ты не можешь этого знать, возразил он. Теперь настала ее очередь засмеяться. О, ты удивишься тому, что я знаю. У нас, ползунов, как вы нас называете, нет техносвященников или адептов. Но те из нас, кто обладает такими дарами, как я, передают свои знания точно так же. Человек, который очнулся в этом коконе, в то время как его тело, возможно, сохранилось или было целым, его разум сильно повредился. Я следила за ним с тех пор, как он очнулся, и когда смогла подойти достаточно близко, я мельком увидела то, что от него осталось. Он находится в состоянии бодрствующего кошмара. Считая, что его преследует огромное чудовище, и что единственный способ спрятаться от него это поглотить и покрыть себя кровью его слуг. В этом бреду он видит в ваших людях этих слуг, и поэтому он убивает вас. Единственный способ остановить его это освободить от этого кошмара. И как ты собираешься это сделать? Если по-простому, то ты прикажешь ему проснуться. Дари беззлобно фыркнул и повернулся, чтобы уйти. Если ты проделала весь этот путь только для того, чтобы поиздеваться надо мной? Что-то остановило его движение. Он посмотрел вниз на свои ноги, желая, чтобы они задвигались, унесли его подальше от этого безумия, но они не повиновались приказу. Вместо этого он повернулся к ней лицом, словно марионетка. Он не мог даже сопротивляться её контролю, поскольку мышцы больше не подчинялись ему. Она сбросила свою иллюзорную форму, и он закричал от ужаса. Она указывала на него чем-то, что больше походило на коготь, чем на руку, а вокруг её вытянутых пальцев в воздухе парили жуткие символы, словно марево. Её перекошенное лицо исказилось в гротескной пародие на улыбку, и она подошла ближе. От её близости у него по коже поползли мурашки. Она коснулась игвилы приколотой к его груди. Он узнал это, сказала она, и Дари понял, что её горло никак не могло образовывать внятных звуков. Он слышал её голос прямо у себя в голове. Единственная причина, по которой ты выжил, я верю, что в нём осталось достаточно остастартес, чтобы отреагировать на символ власти. Возможно, он испытывает отвращение к нему, потому что на каком-то уровне осознаёт, как далеко он пал от своего благородного долга. Мы можем использовать это. Ты сможешь использовать это, чтобы командовать им? Командовать им? переспросил он потрясённый. Казалось, она оставила ему контроль только над голосом. Приказать ему сделать что? Встать в своём кошмаре и встретиться лицом к лицу со зверем? Это какая-то глубинная часть его души, которую он сильно боится. Я не понимаю этого до конца, но пока он бежит от него, он трус, не более чем зверь, находящийся в плену своих собственных страхов и потребностей. Ему нужно напомнить о том, что он нечто большее. Я верю, что он послушает тебя из-за символа, который ты носишь. Но я не Астартес. Промолвил он, обеспокоенный направлением её мыслей. Он посмотрит на меня и разорвёт в клочья. Ах, но в своём бреду он не увидит того божества, которым ты на самом деле являешься. Он увидит возвышающуюся фигуру власти, которой он будет вынужден подчиняться. Из-за твоего дара. Да. В таком случае, почему бы тебе просто не создать иллюзию? Зачем я тебе вообще нужен? Потому что это не так работает. Я не могу создать что-то из ничего. Должна быть основа в реальности, рамки, что-то для моего дара, чтобы чтобы она с трудом подбирала слова, ведь никогда раньше ей не приходилось объяснять такие вещи. Извратить, предположил он. Для извращения. Райден грозно посмотрела на него. Будь осторожен, арбитр, ответила Анна. Если ты решишь стать бесполезным для меня, есть много извращений, которые я могу применить к тебе вместо этого. Дарий вызывающе поднял подбородок. Ты мерзость, оскорбляющая природу и все стандарты приличия и нормальности, произнес он. Он приготовился к ответному удару, но к своему удивлению обнаружил, что может двигаться. Она отпустила его. Когда он снова поднял голову, шок и удивление парализовали его, поскольку она уже не была ни синеволосой девушкой, ни бродячим мутантом. Анна стала первым адъютантом Дамицией. "Каков твой долг, арбитр?" прокричала Анна. Он вздрогнул, заикаясь. Какая-то часть его разума знала, что это не может быть Дамиция, но с каждой секундой она становилась всё меньше, сдавленная неослабевающим давлением её пси-способностей, и в свою очередь, что-то кипело внутри него, какой-то животный инстинкт подчиняться своему начальнику. И теперь, оглядевшись, он понял, что это, без сомнения, была Домиция. Должно быть, она последовала за ним сюда. Конечно, она не бросила бы его. Он ощутил огромный прилив благодарности, смешанный со стыдом за то, как он не оправдал её доверия к нему. Она сделала шаг навстречу, достала пистолет и направила ему в лицо. Твой долг. Он уставился в дуло пистолета и сглотнул. Защита шипа. Мне жаль, что я. Её глаза были холодными и острыми, как иглы. Ты будешь обращаться ко мне как к первому адъютанту, мальчик, или я разрисую стену твоим жалким мозгом. Прошу вас, позвольте мне объяснить. Она убрала палец с курка. Сэр, да, сэр, сказал он. Первый адъютант, сэр. Она опустила пистолет. Уже лучше. И инструменты, которыми ты пользуешься, являются ли они незаконными? Разрешено ли вам выбирать или уклоняться от приказа в выполнении своего долга, потому что ты считаешь это мерзостью или оскорблением? Нет, сэр, поспешно добавил он. Правильно. А теперь встань на колени. Я не понимаю. На колени! Взревела она голосом, который эхом разнёсся по залу. На этот раз она не использовала псайкерские способности, чтобы контролировать его ноги. Они сами расслабились и уронили его на пол перед ней. Она снова превратилась в синеволосую девушку и мило улыбнулась ему сверху вниз. "Видишь", сказала она. "Это было не так уж сложно, не так ли?" Зверь был настолько близко, что Актион чувствовал вонь его дыхания. Временами он видит на стенах тень массивной волчьей головы, зубы, изогнутые словно кинжалы, и когти на правой руке, каждый из которых длиннее его руки. Кровь окалита становится всё менее эффективной с каждым разом. Зверь всё быстрее настигает его и подходит всё ближе. Теперь кажется, что его булькающий вой складывается в слова: "Приди ко мне, сын крови, отдайся мне". Он не может ответить. Он просто бежит. Затем он слышит пение. Оно бессловесное и бесплотное, струится вдалеке, как глоток прохладной воды в бурлящей жаре тоннеля. Это то самое пение, которое пробудило его от этого кошмара. Он помнит, как вырвался из какого-то тесного пространства, чтобы найти обладателя голоса, а вместо этого его преследует зверь. После минутного раздумья он меняет направление. Он не знает, принесёт ли эта песня спасение или проклятие, только то, что она представляет возможность для чего-то иного. Он идёт, сказала Райден. Он откликнулся на мой зов. Ты готов? А у меня есть выбор, ответил Дари. Он наблюдал за её приготовлениями к ритуалу с нарастающим ужасом и ощущением, что он не только влип по уши, но и может никогда не выйти на свет. Она нашла большую камеру с одним входом, и пока он очищал пол от мусора, она обходила стены, рисуя символы в определенных местах своей крови. Она сделала длинный, не глубокий порез на боку своего скрученного бедра, и теперь, когда он присмотрелся без отвращения, он увидел, что большая часть ее тела пересечена старыми шрамами. Когда она подошла к нему с ножом, он отпрянул назад. Она не скрывалась, и вид того, как Райден шагает боком по направлению к нему с ножом, нервировал его. "Для ритуала нужна и твоя кровь", произнесла Анна. "Зачем?" "Потому что ты участник ритуала, очевидно же. Возможно, есть какой-нибудь другой способ?" Она снова склонила голову на одну сторону, чтобы показать, что он ведёт себя глупее, чем обычно. "Тогда скажи мне", сказала Анна. Учитывая наши ограниченные ресурсы, какую альтернативу ты видишь для кровопускания, чтобы создать первичную соматическую связь для этого ритуала? Я я именно заткнись и дай мне свою руку. Он закатал рукав, и она сделала надрез по тыльной стороне его предплечья. Боль была быстрой и яркой. Она обмакнула кончики пальцев в красную жидкость, которая вытекала из него, и использовала её, чтобы расширить и дополнить уже нарисованные символы. Они словно плясали в воздухе над поверхностью стены, причиняя боль его глазам и оставались за веками даже после того, как он закрывал их, так что вскоре он почувствовал, как заболела голова. Она соединила знаки на стенах линиями, спускающимися к полу и центральному кругу. В четырёх кардинальных точках которого она разложила раздавленные фрагменты кокона существа, а затем подожгла их. Они горели неравномерно, со множеством искр и громким треском. Вонь от них была чем-то средним между палёными волосами и животным жиром, и головодаря закружилась ещё сильнее, чем раньше. И всё это время она пела под нос беззвучную, блуждающую мелодию, которая проникала в его уши так же, как её символы затуманивали глаза. Единственное, что удерживало его от того, чтобы броситься в безопасное и понятное место верхних пределов, это страх перед тем, как он будет объяснять всё это первому адъютанту. Вместо этого он сделал то, что ему было сказано. Встал между Райден и входом, держа свой значок перед собой как смехотворно маленький щит. "Должен заметить", рискнул он. "Я не очень похож на властную фигуру". "Ты будешь", пробормотала Анна. "Он будет быстр, но как и прежде остановится, увидев Аквилу. В этот момент, когда шок от увиденного заставит его ослабить бдительность, я смогу прорвать его защиту и узнать, что мне нужно для создания иллюзии. Ты понимаешь, что это будет взаимный опыт, да?" Он тупо уставился на неё. Она вздохнула. Мы разделим его кошмар. Он будет видеть тебя таким, как я хочу, но ты также будешь видеть зверя, который преследует его. Но ведь это нереально, не так ли? Это реально для него. Он встревоженно оглянулся на неё. Но что это? Затем раздался ужасающий визг кровущего си металла, обезумевший от крови Астартес пробивал себе путь сквозь пол прямо в центр защитного круга Райден. Независимо от того, что Актеон может или не может вспомнить, инстинкты воина, укоренившиеся в его подсознании, предупредили о сильной вероятности засады и исключили прямой подход к помещению по проходу. К счастью, в лабиринте зверя много слабых мест: дверей, решёток, непрочных перегородок, и Ахиону достаточно легко проложить себе путь под источником пения, даже уходя от преследования. Сентриния! Ревёт зверь. Спаси меня, нет. Ты отдашь её мне, как и твой отец. Ему знакомо имя Оно всколыхнуло что-то в глубине его сознания, но он не может позволить этому отвлечь его, потому что зверь почти настиг его за углом, ближе, чем когда-либо. Поэтому он дергает за пластиковую панель в потолке, отдирая ее как нарост, и отбрасывает в сторону, поднимаясь в помещение наверху. Сангвиний. Это было все, что ей нужно. Словно это имя открыло ворота. Правда о нём пролилась на неё, но несмотря на свой восторг, она быстро поняла, как сильно просчиталась, потому что многое из этого было совсем не его. Каким-то непостижимым для неё образом, то, что он видел, уже происходило раньше. Зверь был не просто случайной выдумкой его искалеченного разума, это был какой-то глубинный ужас, обретший форму из древних воспоминаний. Это было нечто родовое, такая же часть его самого, как кровь в жилах, и настолько древнее, что от него несло вселенской пустотой. При одном лишь взгляде на него ей хотелось бежать. Хорус. Затем пол взорвался и раздался крик. "Дарий!" крикнула Райден. "Сейчас!" Он повернулся на звук и увидел, как из дыры в полу появились две длинные, костляво-бледные руки, поставив кисти по обе стороны. И в камеру вскочил космодесантник. Он обнажил длинные, окровавленные зубы и быстрыми движениями огляделся вокруг. Дари видел, что в некоторых местах вдоль его конечностей и вверх по туловищу у него проступали чёрные узелки, хотя он не знал, было ли это задумано или являлось результатом какой-то болезни. А кожу покрывали многочисленные татуировки. Многие изображения не имели для него смысла, но Райдан оказалась права. На спине красовалась квилла Распростертое как крылья ангела, а в центре груди крылатая чаша, переполненная кровью. Во имя Гельлера, скажи что-нибудь! закричала она. Дарий открыл рот. Актер он ожидал многих видов засад. Наиболее вероятный, казалось, то, что певец находится в союзе со зверем. Но меньше всего. Он ожидал найти в этой комнате возвышающуюся фигуру в малиновой силовой броне, украшенной знаками отличия сержанта штурмового отряда. Это его собственные цвета. Они были его собственными цветами, и их вид напомнил ему о том, как низко он пал. Он упал на колени. "Вставай!" приказывает бронированная фигура, и её усиленный голос гремит. Ты будешь ползать на брюхе, как червяк. Кто ты? Он не может ответить, всё, что он может сделать, это присмыкаться у его ног. Но чудовище Хорус зашло в камеру. Увидев, где он находится и поняв, что его добыча наконец в пределах досягаемости, оно вопита в своём триумфе. В проходе появляется его массивный молниевый коготь, каждая из рук увенчана длинными когтями, испичёрёнными архаическими символами и трещащая от разрушительной энергии, которым он пробивает отверстие пошире, чтобы можно было забраться за ним. Красный сержант хватает его за руку одним огромным, облачённым в перчатку кулаком и тащит к себе. Другим он вкладывает что-то в его руку, а квилу размером с короткий меч, края которой заточены как лезвие бритвы. Возьми его, приказывают ему. Исполни свой долг перед императором и встреться лицом к лицу с его врагом, или перережь себе горло и покончи со всем этим. Он берёт оружие, поражённый тем, насколько оно ничтожно в сравнении с левиафаном, который рождается из пола под скрип когтей по стали. Да! Слыши тон его вопль. Беги, Сансандрия, беги, как тень, с которым ты являешься. И теперь ему кажется, что он не в этом тёмном и тесном помещении, а на мостике колоссальной боевой баржи, окружённый огнём и изломанными телами своих братьев. Их крики смешиваются с ликующими воплями корчащихся урд пораждения варпа, которые окружают их. Он необнажён, но облачён в золотые доспехи, а самодельный кинжал, клинок Энкармин, большой рубин в его перекрестье горит от жажды крови. Это воспоминание понимает он, но не его. Он Сангвиний, и он всегда сражался в этой битве, зная, что он обречён, но готовый служить своему императору не только до конца своей жизни, но и жизни всех последующих потомков. Он поворачивается лицом к Хорусу, как делал всегда, как должен делать каждый его сын. Зверь возвышается над ним в своих обсидиановых доспехах. На его поверхности выбиты богохульные руны, янтарные глаза, вделанные в нагрудник, горят, а увенчанная когтями правая рука сгибается, жаждуя его. Этот коготь отведал кровь ангелов и богов. В левой руке он замечает разрушителя миров, булаву ростом с человека. Это оружие убьет его, оно всегда его убивало. Но над броней зверя, там, где должно быть лицо Хоруса, вместо него массивная волчья голова, губы скривлены в осколе, а зубы похожи на ятаганы. Беги, сын крови! Рычит он, и пол дрожит от грома его голоса. Это не просто воспоминание о прошлых событиях. Возможно, воспоминание о поражении его давнего предка и облачены в форму этого кошмара, но это кошмар Актиона, а это зверь Актиона. И теперь он понимает, что оно никогда не хотело поймать его, просто гнать и вынуждать бежать в ужасе, как животное, убивая без разбора всех на своём пути. Он думал, что бежит от его контроля, но все равно оказался в его власти. Капелланы его ордена называли этого зверя по-другому. Они называли его черной яростью. Он знает, что не может победить в этой битве, но знает, что ему и не нужно этого делать. Все, что он должен сделать, это встретиться с ним лицом к лицу. Он поднимает меч к Вилу и говорит. Нет, больше я не побегу. Огонь в глазах зверя сужается в щели. "Дурак!" воет он. "Ты всё равно накормишь меня". И он прыгает, атакуя. Райден забилась в угол, до которого доползла, и наблюдала за битвой, разворачивающейся в сознании Актиона. На полу рядом с дырой, через которую он пролез, лежало его тело, дёргаясь и содрогаясь. Его кулаки сжимались и разжимались, а из горла вырывались хрипы и всхлипывания. В другом конце комнаты лежал свернувшийся в клубок и пускающий слюни Дарий с кровоточащими глазами. Не было ни единого шанса, что его разум сможет выдержать противостояние, которое она навязала ему. Он принял на себя основной удар психической силы, высвобожденной кризисом Актиона, всё так, как и предполагалось. Если бы он и выжил, то лишь благодаря тому, что его интеллект был не больше, чем у туннельной плесени. Она спокойно и с радостью пренебрегла им, одним убийцей Даницы стало меньше. А с подконтрольным Райден космидисантникам, возможно, их станет намного меньше. Сомнения заключались в фигуре застывшей перед ней. Возможно, зверь и не был хорусом, но он был чрезвычайно силён, и велика вероятность, что когда Актион снова откроет глаза, из них будет смотреть только чёрная ярость. Двигаясь так быстро, как только могла, она прокралась вдоль стен к Дарию и забрала его пистолет. Затем она отступила в угол позади него и поставила тело бессознательного арбитра между собой и Астартес. Это было лучшее, чем она могла прикрыться, а затем направила пистолет в голову Актиона. Если он начнётся в облике зверя, то может сначала напасть на Дария. Это даст ей возможность сделать хотя бы один точный выстрел. Не было смысла даже думать о бегстве, поэтому она устроилась поудобнее и начала наблюдать и ждать. Постепенно его борьба начала стихать, пока он окончательно не затих. Он лежал, тяжело дыша, а его кожу покрыл пот. У Райден напротив перехватило дыхание, а палец дрожал на спусковом крючке. Он открыл глаза, и она на всякий случай приняла свою иллюзорную форму. Его взгляд нашёл её. "Ты тело мне", прошептал он и улыбнулся. Актион больше не убегал от зверя, хотя иногда слышал его, далеко в дальних туннелях Шипа, и зверь рычал от голода и разочарования. Синеволосая Райден говорила ему, что то, что он слышит, не более чем отголоски его кошмара, но он не был в этом уверен. Он чувствовал, что однажды его ждёт расплата. А пока он отдыхал с ней и её сородичами в узких туннелях, восстанавливая силы и воспоминания. Она обещала ему отличить ложные от истинных, и он доверился ей. Дарий сидит, скрестив ноги на полу пещеры и хихикает. Он находился так далеко внизу, в нижних пределах, что слышит бесконечный гул костров джиннов, пульсирующий, как кровь в его собственной голове. Он рисует пальцами, используя собственную кровь и дерьмо, пытаясь воссоздать знаки, которые он видел на доспехах зверя. Концентрация на них помогла его сознанию не потухнуть, как свече. Они шептали ему, обещая славу, которую его лишили ползучие подонки. Если только у него хватит сил выжить и воплотить их в жизнь. У него получается всё лучше. Фигура становится чётче, а его хихиканье переходит в смех, потому что смешно вспоминать, что он был таким глупым, боясь внешних, когда знаки, которые он находил, пришли из более глубокого внутреннего мира, чем кто-либо мог представить. Его смех переходит в виск, когда в бурлящем воздухе над его каракулями что-то медленно начинает обретать форму.